Движимая недвижимость. История случилась в начале перестройки, когда ларёчно-кооперативное движение набирало обороты. Свободу и демократию в стране объявили, а ларьков символов эпохи народу не предоставили, как и прочих товаров народного потребления. В силу чего мгновенно возрос уровень преступности, что вполне логично. Новое общество с пустыми руками не построишь. Перед окнами одного из питерских отделов милиции с незапамятных социалистических времен стоял пивной ларь, стандартный, площадью два квадратных метра и с услугой теплое пиво. Мало того, располагался он прямо перед окнами начальника. А какого начальнику каждый день вместо расслабляющего пейзажа лицезреть опухшие от пьянства физиономии, лужи мочи и торчащие из кустов неэстетичные ноги, в основном мужские, не говоря уже о звуковом сопровождении, форточку нельзя открыть, да и граждане, не приходящие в отдел по различным поводам, тоже не в восторге. Отличная реклама органам. Как же здесь с правонарушениями борются, если у них прямо перед окнами такой рассадник? Постовые, правда, не возмущались. Достаточно сделать несколько шагов для выполнения плана по протоколам. Ну, может, ещё опера за пивом далеко бежать не надо. Начальник писал гневные письма в различные инстанции с требованием убрать ларь или хотя бы перенести его подальше. И вот, наконец, солнечным утром к ларю Подъехал кран и грузовик. Умелые рабочие в ярких спецовках погрузили объект в кузов грузовика и благополучно увезли. Яница наблюдали за процессом со скорбью, кто-то трясущимися руками рвал волосы на голове, а начальник с чувством глубокого удовлетворения представлял, какой теперь прекрасный вид откроется из окна. Но слава богу. Всё-таки Перестраивается страна помаленьку, встаёт с колен. Но через час от удовлетворения не осталось и следа, лишь горечь во рту словно от разбавленного пива. В отдел прибежал взволнованный директор продовольственного магазина и заявил, что неизвестные злодеи умыхнулись средь бела дня, их пивной ларь. Стоило продавцу отлучиться на полчаса, как заведение пропало вместе с пивом и выручкой. Может, фокусник Коперфильд репетировал, или инопланетный разум пошалил, в любом случае требуем найти и вернуть. Дело, конечно, возбудили, но ларь не нашли. Да и как его найдёшь? Питер это ж не деревня, все ларьки не осмотришь, а номеру машины никто даже начальник не записал. Зачем? Сами ж просили убрать. Сработал старый принцип: хочешь замаскироваться действуй открыто. Возможно, в лавке стали торговать детскими игрушками или женским бельём, а то, что от белья пивом попахивало, так все вопросы в Китай, к производителю. Если вы вдруг увидите, что кто-то что-то среди бела дня грузит на машину, не поленитесь набрать заветный номер. Глядишь, это что-то, а кажется, вашим